Глава пятая. Ангелы-альбинусы. Итак, я крепкий орешек. Я раскалываю небо Калифорнии на скорости 930 км в час на высоте всего 15 метров над ящерицами и кактусами плоской пустыни, полностью сосредоточенный на том, чтобы отправить точно в цель ядерную бомбу, подвешенную к брюху моего FJ-4B Fury, что означает «ярость». Я должен подойти к контрольной точке на 550 км в час, набрать скорость 930 км в час и потянуть ручку на себя. И тогда четырехкратная тяжесть вдавит меня в кресло, размажет в блин и будет играть в жмурки с моими глазами. Я лечу строго вверх по так называемой петле идиота, нажимаю кнопку и сбрасываю бомбу. Теперь разворачиваю «Фьюри» на снижение и вдавливаю педаль газа в самое днище, заставляя самолет двигаться быстрее, чем могли себе представить его конструкторы. Я прижимаюсь к земле и жарю от того места, где бомба проходит вершину параболы и начинает свое смертельное падение на землю. Теперь мое дело — обогнать ударную волну и ослепляющий свет близкого ядерного взрыва, кольца неимоверной силы, которые могут вытряхнуть меня из небес. Получится или нет, кто знает. Слава богу, мне не пришлось это выяснить на практике. Такова была жизнь пилота-штурмовика во время «Холодной войны». В этот конкретный день, когда я несся сквозь чистую синевой Южной Калифорнии, предстоял лишь учебный сброс. Бомба была макетом, а путь к яблочку отмечали деревянные вешки сечением 5 на 5 сантиметров, вбитые среди камней и песка. Каждая из них была менее 4 метров в высоту и вкопана на полметра с лишним, так что лишь 3 метра торчали над поверхностью. Отправляясь на сброс, я спускался с высоты бегущего сурка, чтобы улучшить точность попадания, а если бы это была реальная атака, избежать обнаружения радаром. Если они не увидят меня, они и не смогут меня сбить». Я летел так низко, что когда появлялась очередная вешка, я приподнимал самолет, чтобы пройти над ней, как бегун на дистанции с барьерами. Забавно, но слегка глупо. Лишь ребенок, только что дорвавшийся до подготовки, будет делать это. Реактивный самолет — это чистая плавная скорость». Поверхность усвистывает назад неясными коричневыми пятнами, а я смотрю за приборами и отрабатываю встряхивающие порывы ветра. Хряп-толчок. Моя фьюри, несущаяся на 930 км в час, носит верхний фут одной из вешек. Я чувствую удар и знаю, что что-то задел, но самолет продолжает лететь, и ни один из предупредительных сигналов не мигает. Я поднимаюсь на безопасную высоту и разворачиваюсь, чтобы приземлиться в вальс-центра, где мурлыкающая ярость благополучно опускает меня на землю. Наземная команда и другие пилоты подходят к машине, пока я освобождаюсь от ремней и выбираюсь с видом полного безразличия и в изумлении качают головами. В носу выемка перед стволом одной из пушек аккуратно забита куском деревяшки. Забита настолько плотно, как будто вешку специально выпилили под форму отверстия. По правой стороне тянется разрез от носа до крыла. Металлические панели отошли и болтаются, и из-под них сыплются мелкие опилки. На 15 сантиметров в сторону, и эта вешка вошла бы в воздухозаборник моего двигателя, что закончилось бы взрывом и катастрофой. Это была как раз такая штука, которая может случиться с другими пилотами, но не со мной. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что я сделал нечто действительно глупое, и вполне мог сейчас лежать мертвым в пустыне под кучей горящих обломков». Ошибку сделать можно, но глупости недопустимы. Друзья по эскадрильи утащили меня в офицерский клуб, чтобы как следует выпить, и вручили мне грубо исполненный багряный вымпел с надписью «Орден гнутой вешки». Вручается только живущим низколетающим летчикам. Разумеется, я посмеялся над этим, потому что по неписанным летным законам не должен был показывать, что мне страшно. За прошедшие месяцы я убедил себя, что я неуязвим и невидим, и что пули меня не берут. Я остался горячим летуном, но с этого дня относился с особым уважением к своей опасной профессии. Сан-Диего, 1958 год. Я в небе. Острая мексиканская пища, холодная сервеза, серфинг и бронзовые калифорнийские девушки. Ну да, беби, я летаю на реактивных. И мне обязательно знать, что я всего лишь цыпленок, новичок, который только что едва не угробил свою задницу. Я прибыл на авиастанцию ВМС Мирамар, все еще не имея на счету посадки на авианосец. Это странное положение удалось исправить, когда я получил назначение в 126-ю штурмовую эскадрилью позывной «Крепкие орешки» Tough Guys. После того, как я потренировался на полосах с нарисованным контуром палубы, они посадили меня в А4 Skyhawk и приказали перелететь на «Рейнджер», третий из построенных супер-авианосцев, на наклонной палубе которого было много места. «Чёрт, но почему этот CVA-61 из моей кабины кажется таким маленьким? И почему он все время уклоняется то туда, то сюда? Как может огромный корабль на тихой воде болтаться, как детская игрушка?» При первом заходе корабль, казалось, провалился во впадину между волнами. Я настроился на голос офицера, управляющего посадкой. Я впился глазами в светящийся танцующий шарик, индикатор, который показывал скорость снижения и убрал газ почти до сваливания. Внезапно подо мной вспыхнула палуба рейнджера. Хвостовой крюк зацепил за трос, и я врубил газ на полную. Скайхок остановился резким неровным шлепком, явно злясь на то, что ему дали команду лететь, и в то же время его держит стальной трос. Меня же швырнуло вперед на ремни с такой силой, что клацнули зубы, потому что переход от 230 км в час к нулевой скорости был почти мгновенным. «Хорошо, Сёрнон, теперь взлетайте и проделайте это еще одиннадцать раз». Меня освободили от троса, и я покатился вперед. Палубная команда установила самолет на паровой катапульте, и я салютовал ее офицеру по традиции, показывая, что пилот готов к взлету. От мощного удара моя голова дернулась назад. Катапульта вернула меня к скорости 230 км в час, и рейнджер внезапно оказался позади. К концу этого дня, состоявшего из взлетов и посадок на корабль, я получил допуск к полетам с авианосца и теперь уже мог держать голову с должной гордостью. Теперь я действительно стал морским летчиком. — Эй, бэби, я летаю на реактивных! «Я был так погружен в собственную реальность на Миромаре, что почти не замечал, как ускоряется гонка космических спутников. Старт ракет стали уже обычным делом». В октябре 1958 года у Национального консультативного комитета по аэронавтике, который сокращенно назывался НАКО, изменились инициалы и суть. Родилось новое национальное управление по аэронавтике и космосу, то есть НАСА. Месяцем позже я получил новое назначение в 113-ю штурмовую эскадрилью позывной «Стингеры» — часть 11-й авиагруппы, базирующейся на авианосце Шангри-Ла. Мне предстояло летать на «Скайхоках» — юрких одномоторных штурмовиках, которые мы между собой называли «скутерами». Единственное их назначение состояло в том, чтобы сбрасывать бомбы и обстреливать противника ракетами. Я отправился в первый боевой поход в западную часть Тихого океана в марте 1959 года на корабле, загруженном тысячами людей и более чем 50 самолетами, чтобы принять участие в патрулировании мира, в котором происходили тревожные события. Около пяти тысяч американских морских пехотинцев отправились в Ливан, чтобы поддержать избранное правительство. Повстанцы, возглавляемые Фиделем Кастро, взяли Гавану, а в разделенном Вьетнаме разгоралась партизанская война. «Мы отправились в море, как воины холодной войны, чтобы отточить наши смертоносные умения и показать флаг, почти как старые американские канонерки делали это на реках Китая». В Тайваньском проливе, двигаясь параллельно китайскому берегу, мы часто встречали звенья китайских мигов, летящих в противоположном направлении. Они проходили так близко, что мы могли видеть китайских летчиков. Все мы были вооружены до зубов и готовы к бою. Несколько лет назад, в уже совсем другом политическом климате, я в первый раз прилетел в Шанхай на борту коммерческого пассажирского лайнера и приземлился на военном аэродроме. Я смотрел в окно во время захода на посадку и узнавал некоторые детали. Я уже видел эти места. Я понял, что мы приземлились как раз на один из тех объектов, который был моей целью в те скверные ядерные дни». Попав впервые в кают компании Шангрила, я огляделся. На борту было несколько эскадрилий летчиков, пилотирующих самолеты с такими именами, как демоны, кугуары, тигры, небесные войны, небесные ястребы и небесные рейдеры. От 15 до 18 летчиков каждой эскадрилии. Лучшие из лучших по части ручки и руля, и все мы знали, что некоторым не удастся вернуться в порт. У кого-то может отказать катапультирующее кресло, а у кого-то не выдаст необходимый толчок стартовой катапульта, и летчик вместе с самолетом ухнут в воду перед авианосцем. А кто-то просто воткнется в гору или упадет в море. Нельзя считать себя в безопасности, пока ты не приземлился на авианосец, не заехал в лифт, не спустился в ангар и не вылез наконец из самолета. Там, в Тихом океане, текла обычная военная жизнь. С каждым днем я набирался опыта, летая над открытым морем и благополучно возвращаясь на корабль. Вариантов было два — приземлиться или упасть в море. А падение обычно заканчивалось тихой поминальной службой на летной палубе, причем зачастую не удавалось найти даже тело. Нашу работу слегка осложнял тот факт, что Шангрела не относился к тому виду суперавианосцев, что большой и толстый рейнджер. Он принадлежал к классу 27 си и был перестроенным авианосцем, у которого исходно плоскую палубу заменили на усеченную и ориентированную под углом. Посадочная зона была короче футбольного поля и в плохую погоду выглядела микроскопической, а ночью почти не была видна. Оставалось задержать дыхание и следить за указателем. Вместе со мной на Шанге оказались Скип Фёрланг и Фред Болдуин, товарищи по эскадрилье в Мирамаре, и мы крепко сдружились». Мы разделяли опасности службы на авианосцы, мы пили пылающие коктейли и наводили шорох в портах назначения от Токио до Сингапура и в других излюбленных местах Седьмого флота. Одной из причин моей столь высокой уверенности в себе было то, что некоторых из нас учил, как на самом деле надо летать сам Зиг Кармиер. Не просто как пилотировать самолет, а как нести наши могучие скай-хоки в воздухе и разрисовывать небеса яркими картинами фигур высшего пилотажа. Зиг был назначен руководителем авиагруппы на Шанге после службы командиром легендарной флотской пилотажной группы Синие ангелы. Внешне этот красивый итальянский мачо выглядел, как будто сошел с рекламного плаката. Он хотел большего, чем просто выполнять тренировочные полеты, а потому собрал троих цыплят, которые не могли себе представить ничего лучше, чем летать с Зиком, и создал группу «Ангелы-альбиносы». Зиг был ведущим, я шел с одной стороны, Болди с другой, а Дик Вебер, который получил прозвище «Призрак», потому что был бледный и тощий, замыкал строй. Зиг научил нас вычурным движением, и вскоре мы демонстрировали полет тесным строем по всей Азии. Поначалу флоту это понравилось, но в конечном итоге нам приказали сменить имя, чтобы нас не путали с «Синими ангелами». После этого мы проводили пилотаж под флагом нашей эскадрильи «Стингеров» и запросов на выступление было больше, чем мы могли выполнить. Летать за крылом Зика оказалось легко, потому что он был одним из самых аккуратных пилотов, когда-либо рожденных на свет. Никаких резких бросков, ни одного лишнего рывка, все гладко, как зеркало, и когда я пристраивался за его крылом, я даже не знал, лечу ли я вверх ногами или правым бортом к земле. Если бы он воткнулся в воду, выходя из мертвой петли, мы все сделали бы то же самое все тем же четким строем. Он мог провести нас через игольное ушко и иногда делал это, выпуская цветные дымы и заставляя зрителей спрашивать себя, действительно ли мы так хороши или же просто безумны». В свой 29-й день рождения я встал рано утром и атаковал Гавайские острова. Шанг участвовал в отработке оперативной готовности по сценарию с вторжением в наш новый 50-й штат, и четверых стингеров подняли из маленьких кают в полчетвертого утра, чтобы в 6 мы вылетели на задание» было холодно до дрожи, когда я ушел в полную черноту, не видя далекого горизонта. Потом наступил кристально чистый рассвет. Я сбросил свои макетные бомбы на небольшой необитаемый остров, который был назначен в качестве цели, и, имея на борту солидный остаток топлива, полетел домой над сочной зеленью островов, воздушный турист на многомиллионной машине, разглядывая чистые пляжи и бирюзовую 窝窝 Но комок подступил к горлу, когда я оставил позади остров Форд и старую стоянку линкоров, на которую пришлось острие японской атаки в декабре 1941 года. Треть юты все еще торчало над водой, и можно было увидеть неизменное пятно масла, сочащегося из несчастной Аризоны, которая затонула с экипажем из двух тысяч человек». Это была история, но история, состоявшаяся уже на моем веку, напоминание об ужасах настоящей войны. В космосе тем временем происходили интересные вещи, и они наконец-то стали достаточно значимы для того, чтобы попасть на мой личный радар. В сентябре 1959 года Советы запустили Луну-2, снаряд массой 390 килограммов, который ударил об Луну с такой силой, что выбил кратер 25 метров в диаметре. Грубо, но эффективно. Это был первый сделанный человеком объект, который достиг лунной поверхности. Уже в следующем месяце они провели «Луну-3» по траектории вокруг Луны, чтобы сфотографировать ее обратную неизвестную сторону. Нас удивили снова, потому что это был уже не просто баскетбольный мяч типа первого спутника, а весьма сложная техника, которая начала зондировать Вселенную вокруг нас, и на ней были написаны русские буквы. Соединенные Штаты уравновесили положение тем, что объявили 2 апреля 1959 года группу из семи американских пилотов, которые станут астронавтами проекта «Меркурий» — Джон Гленн, Гас Грисом, Скотт Карпентер, Гордон Купер, Дик Слейтон, Алан Шепард и Уолли Шира. Каждый военный летчик в Америке хотел бы, чтобы его имя было в этом маленьком списке, куда вошли четверо флотских авиаторов, один из них из морской пехоты, и трое пилотов ВВС. Этим ребятам предстояло поднять нас в космос. Я был поражен этим назначением. Как стать астронавтом? Для начала, а кто такой астронавт, черт побери? Из газетных статей исследовало, что претендент должен быть выпускником школы летчиков-испытателей и иметь двухлетний опыт работы летчиком-испытателем, освоить по меньшей мере 20 типов самолетов и набрать не менее полутора тысяч часов на реактивных машинах. При этом не старше 40 лет по состоянию на 31 декабря 1959 года ростом не больше 181 см, весом не больше 80 кг. Наконец, претендент должен был иметь степень бакалавра в области техники или аналогичную. Из всех этих требований я соответствовал только двум. Мне не было 40 лет, и я имел подходящую степень. Однако, это еще не тот материал, из которого можно скроить астронавта». Первая «семерка» состояла из умудренных летчиков-испытателей, чья квалификация была намного выше, чем мои скромные на тот момент достижения. Да, это было интересно, но я подумал, что к моменту, когда заработаю все перечисленные характеристики, освоение космоса уже закончится. С другой стороны, я пришел в ВМС, чтобы летать, и идея подняться в космос на ракетном корабле мне нравилась. Так новая мечта зародилась в моей коротко стриженной голове. Шангрила вернулся в Сан-Диего во второй день октября 1959 года и встал у Северного острова, а авиагруппа перелетела на Мирамар. Моей эскадрилье предстояло сменить корабль базирования. Шанг переводили на восточное побережье, и наша авиагруппа перешла на Хэнкок, известный среди моряков под именем Ханна Мару. Но до этого предстоял отпуск на берегу, чтобы снять на какое-то время напряжение военной службы, и я решил отправиться на Рождество домой». Я стоял в очереди за билетами в Международном аэропорту Лос-Анджелеса сразу за яркой молодой блондинкой, одетой в зеленовато голубую с красной шапочкой форму Стюардессы компании Continental Airlines. Черт, она хорошенькая, подумал я, расправляя плечи и приглаживая свою форму. Увы, прежде чем я успел сказать ей, что я неуязвим, невидим и пули меня не берут, она получила билеты и, даже не оглянувшись, ушла. А я остался получать билеты на Чикаго, в другую сторону. К счастью, я подслушал ее разговор с клерком. Она брала билеты себе и подруге и произнесла по буквам свою фамилию «Этчли». В своем самолете той же компании Continental, я спросил у стюардессы, знакома ли она с коллегой по имени Мисс Этчли. Оказалось, да, и я узнал, что мою таинственную девушку зовут Барбара. Теперь у меня было боевое задание, не имеющее отношения к флоту. Я позвонил в «Континентал», но авиакомпания отказалась предоставить какую-либо информацию о своей сотруднице. Двумя неделями позже я прилетел в Пасадену, чтобы повидать старого друга, с которым делил комнату в Пердью, Билла Смита, и его великолепную с каштановыми волосами жену Люси. «Смитти!» — провозгласил я, как только он открыл дверь. «Я влюблен!» Он закатил глаза, потому что слышал это от меня уже очень много раз. «Ага, разумеется!» — ответил он. «Входи!» Я присел на кушетку и, к изумлению Люси, описал свои поиски возлюбленной Барбары Эчли. Билл устал слушать и потащил меня вниз, чтобы осмотреть его «Тандерберт» 1955 года, который попал в аварию. И вот, когда мы говорили о машинах, Люси внезапно распахнула окно и прокричала «Джина! Джина! У меня Барбара на телефоне!» Я уставился на смитти тот на меня, и мы оба уставились на сияющую Люси. Как оказалось, она позвонила в авиакомпанию и наврала им короба, придумав феерическую и печальную историю давно потерянного друга из родного города, которому нужно во что бы то ни стало и немедленно переговорить с Барбарой. Ошеломленные сотрудники «Континентал» позвали озадаченную Барбару, она позвонила Люсе, та призналась в хитрости и убедила ее поговорить со мной. Я отхлебнул пиво для храбрости и помчался наверх, не зная, что я, собственно, собираюсь сказать. И когда Люси передала мне трубку, я нервничал так, как будто пытался сесть на авианосец в шторм. Какие-то слова поспешно изливались из меня, но она не повесила трубку и, в конце концов, согласилась встретиться со мной. «Какой шикарный блеф!» — произнесла, ухмыляясь Люси. Барбара вспоминает, что, когда я подъезжал на своей машине с откидным верхом по склону к ее дому в Редондо-Бич, опаздывая на первое свидание, у меня взревел глушитель, и она подумала, «О, Боже, да он гонщик!» Одного лишь взгляда на эту эффектную техасскую блондинку мне хватило, чтобы почувствовать, что пора повзрослеть. Рядом были ее мама Анджеки, Мэй Эчли и младший брат, и у меня возникло ощущение, будто я попал в новую семью. На нашем первом обеде, где присутствовали также Люси и Смитти, Барбара в первый раз в жизни попробовала мартини и поведала мне о своей жизни». Она родилась в корпус Кристи, но в возрасте двух месяцев переехала в Бейтаун возле Хьюстона, в котором окончила среднюю школу имени Роберта Ли. Она работала секретаршей, а в июне 1959 -го года стала стюардессой компании Continental и переехала в Калифорнию. Один из ее обычных маршрутов был в Чикаго, что позволило мне рассказать о своей семье и жизни. Не слишком много времени оставалось до того, как Барбара встретится после такого полета с моей семьей и немедленно понравится моим родителям. «Сын», — заметил мой мудрый отец, — «эта женщина надежна, как кирпичный сортир». Мой сосед по комнате Фред Болдуин начал ухаживать за соседкой Барбары, которую тоже звали Джеки. И вскоре наша четверка стала покрывать 200 километров по шоссе между Сан-Диего и Редондо-Бич почти каждые выходные. В 1960 году Болди и Джеки поженились в тайне, нарушив правила авиакомпании, по которому стюардесса не должна была выходить замуж. Когда фирма узнала об этом, ее уволили, и строгий начальник потребовал от Барбары ответить, не замужем ли и она тоже. «Нет», — твердо сказала она, — «пока нет». К 9 июня 1960 года, когда Ханна Мару вышла в море, отправившись в поход в западную часть Тихого океана, мы с Барбарой были серьезно влюблены. Однако вмешалась работа, как это обычно и бывает у моряков, и я ушел в поход на лучшую часть года, нося две равные по ширине полосы в обиходе железная дорога свежеиспеченного лейтенанта. Я уверенно управлял своим самолетом и мог подшучивать в кают-компании над новыми цыплятами». «Зик» убыл к другому месту службы, так что оставшиеся пилоты и группы «Стингеров» выбрали другого командира звена и продолжили устраивать воздушный цирк над странами Азии во время свободный от полетов по заданию. Наше стремление к точности движений имело также отдельную и очень серьезную цель – отточить мастерство, чтобы лучше выполнить свой настоящий воинский долг. В том случае, если мы однажды утром выйдем на палубу и увидим, что наши скутеры стоят на колесах, похожих на ноги, а одетые в красные техники по вооружению подвешивают большие ядерные бомбы под фюзеляжи. Иногда в рамках проверки готовности мы действительно вылетали с большой серебряной бомбой, правда, без запала. Те, кому положено, хотели, чтобы мы принимали ее без напряжения на тот случай, когда придется делать все по-настоящему. Ядерные боеприпасы были тогда настолько тяжелы, что А4 не мог поднять в воздух ничего, кроме самой бомбы. Взяв на борт полную заправку помимо бомбы, я должен был использовать самую мощную катапульту, чтобы подняться с палубы. Когда одну из этих бомб подвесит под моим самолетом, цена покера будет в самом деле очень велика. А-4 был аккуратно спроектированным небольшим самолетом, который строили как раз для доставки этого ужасного оружия к цели. Для пилота, то есть для меня, это, скорее всего, стало бы полетом в один конец, потому что предстояло нацеливаться в ядерного копья, который уже не сможет полететь назад. Такие мысли придавили меня особенно сильно, когда в Японии я получил отпуск на берег и посетил Хиросиму и Нагасаки, два города, по которым было применено ядерное оружие. В их безмятежных парках стояла тишина, воздвигнутые в память о бомбардировках монументы были украшены цветными цепочками бумажных журавликов. Японцы считают их священными птицами. Школьники, которые складывали эти фигурки, роились вокруг меня и приветственно пищали, не зная, кто я, потому что я был в гражданской одежде». Глядя на восстановленные города и на стайки счастливых детей, я задумался о тяжелой ответственности, которую я несу, и о том, к чему мое правительство призывает меня быть готовым. Катастрофа оказалась в эти дни пугающе близкой, и мы проделывали наши упражнения не ради красоты. В тот месяц, когда мы вышли в море, над Советским Союзом был сбит шпионский самолет u 2 а его пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс попал в плен. Хрущев, как всегда агрессивный, использовал этот инцидент, чтобы унизить президента Эйзенхауэра во время парижской встречи в Верхах. Конференция по разоружению в Женеве провалилась, и на горячей границе между Западным и Восточным Берлином вспыхнули новые конфликты. «Я покинул Нагасаки и Хиросиму, встревоженные масштабами разрушений и думая о том, каково было жить в этих городах 15 годами раньше». Однако я уехал в твердой уверенности больше, чем когда-либо, что я не хочу, чтобы нечто подобное произошло когда-нибудь с Нью-Йорком, Чикаго, Белвудом или любым другим американским городом. Поэтому я и принимаю стратегию массированного возмездия, которая провозгласила, что на любую ядерную атаку против США будет дан равный, а, возможно, и более сильный ответ». В моей душе не было сомнений в том, что если эта последняя война придет, когда я буду на авианосце, то я выполню свой боевой вылет. Кому-то придется сбрасывать большую бомбу, и этим кем-то буду я. Барбара писала мне каждый день, и точно так же у меня всегда был пакет, чтобы отправить ей. Я вкладывал свои чувства в записи на пленке, которые можно было пересылать почтой. Когда такие пленки приходили от нее, ее голос служил мне утешением, и я считал дни до окончания похода. Моих родителей беспокоило, что она не католичка, но Барбара согласилась поменять веру. С религией случился необычный поворот. В ноябре 1960 года, пока я еще был в море, Джон Кеннеди, молодой сенатор из Бостона, использовав новое оружие в виде телевизионных дебатов, вырвал победу у Ричарда Никсона и стал первым католиком-президентом Соединенных Штатов. Что же касается высокой границы, как мы называли космос, то русские увеличили размеры своего зверинца, отправив на орбиту двух собак и шесть крыс на борту спутника 5. Соединенные Штаты запустили первый успешный метеоспутник и первый спутник-шпион с камерой на борту. Подобные технические чудеса поражали воображение. Дедушка Сёрнан, который жил один после смерти бабушки, упал на землю, ремонтируя крышу дома, и умер в возрасте 75 лет. Электричество при нем так и не провели. Когда в марте 1961 года мой второй поход в Тихий океан закончился, я был готов к некоторой доле мира и стабильности». Я хотел дать возможность кому-нибудь еще пожить немного на острие ядерной бритвы, а еще я был готов просить мисс Барбару Эчли стать моей женой.